Поскольку мне приходится опасаться, что я уже перешел границу времени, о котором здесь должна идти речь, возвращусь к себе самому и расскажу об охватившем меня стремлении весь свой досуг отдавать мыслям о театре. Неотступный интерес к произведениям Шекспира расширил мой духовный кругозор, так что тесное сценическое пространство и краткое рассчитанное на один спектакль время – были в моих глазах чрезмерно узки для того, чтобы вместить в себя доподлинно значительное содержание. Жизнь доблестного Гетца фон Берлихингена, им самим описанная, подвигла меня на историческую обработку сюжета, и мое воображение приобрело столь широкий размах, что драматическая форма этого произведения, перейдя театральные границы, стала все больше приближаться к действительным событиям. Обдумывая свою работу, я обстоятельно беседовал с сестрой, всей душой участвовавшей в моих начинаниях, и всякий раз возобновлял эти беседы, вместо того, чтобы перейти к делу. Так что у нее лопнуло, наконец, терпение, и она взмолилась. Хватит растекаться в словах, пора уже закрепить на бумаге все, что так отчетливо представляется воображению. Вняв ее настоянием, Я как-то утром засел за работу без всякого предварительного наброска или плана. Первые сцены были написаны, и вечером я прочитал их карнелии Она очень меня одобрила, но, так сказать, условно, ибо сомневалась, что я продолжу в том же духе. Более того, выказала решительное неверие в мою настойчивость и терпение. Это меня еще больше разодорило но завтра я опять проработал весь день, «Послезавтра» повторилось то же самое. После каждого чтения в сестре укреплялась надежда, да и для меня самого драматическое действие оживало день ото дня, ибо я уже успел освоиться с материалом. И так я прямиком шел к цели, не оглядываясь ни назад, ни вправо или влево, и через шесть недель уже с радостью держал в руках сброшурованную рукопись. Я просил Мерка ее прочитать, И он дал о ней вдумчивый и благожелательный отзыв. Послал я ее и Гердеру, но тот недружественно и жестоко на нее обрушился, не приминув заклеймить меня насмешливыми кличками в нескольких разносных стихотворениях. Но я не позволил сбить себя с толку, а только еще раз внимательно просмотрел свое творение. Первый ход был сделан, теперь важно было подумать, как лучше расположить фигуры на доске. Я отлично понимал, что и здесь у меня не найдется советчика. И по прошествии некоторого времени, когда я уже мог рассматривать свое произведение со стороны, словно чужое, мне уяснилось, что при попытке отказаться от единства времени и места, я погрешил против высшего единства, в данной вещи тем более необходимого. Работая без плана и предварительных набросков, всецело положившись на фантазию и внутреннее влечение, Я в первых актах еще не разбрасывался по сторонам, и потому они в какой-то мере соответствовали своему назначению. Но в последующих, и особенно в конце, я сам того не сознавая, поддался овладевшей мною своеобразной страсти. Стараясь изобразить адельгиду достойной любви, я сам в нее влюбился, и с этого мгновения мое перо непроизвольно писало лишь о ней. Интерес к ее судьбе взял верх над всем остальным, а так как в конце пьесы Гетц и без того оказывается вне деятельности и возвращается к таковой лишь для неудачного вмешательства в крестьянскую войну, то не диво, что прелестная женщина отвлекла от него внимание автора, сбросившего с себя оковы искусства, чтобы попытать счастье на новом поприще. «Я вскоре заметил этот недостаток». Вернее, этот порочный избыток, ибо самая природа моей поэзии, все же заставляла меня стремиться к единству. Отныне я уже вынашивал в мыслях не описания Гетца, не характерные черты немецкой старины, а собственное свое произведение, силясь внести в него как можно более исторического и национального содержания, изгнав все, что являлось лишь плодом фантазии или избыточной страсти. Мне, разумеется, пришлось многим пожертвовать для того, чтобы художественное убеждение восторжествовало над человеческой пристрастностью. Так, например, я, теша свою душу, вывел Адельгейду в жуткой ночной сцене с цыганами, где ее красота совершает своего рода чудо. По пристальном рассмотрении, я эту сцену исключил а подробно разработанные любовные сцены между Францем и его госпожой сократил, свел лишь к нескольким основным моментам. Итак, ничего не изменив первоначальной рукописи, она и поныне хранится у меня в своем первозданном виде, я решил переписать все в целом и взялся за дело с такой энергией, что через несколько недель передо мной уже лежала обновленная пьеса. Я управился с нею так быстро еще и потому, что вовсе не собирался ее когда-либо печатать, а смотрел на нее лишь как на предварительное упражнение, которое собирался положить в основу более тщательно продуманной окончательной обработки. Когда я поделился с Мерком этим моим намерением, он поднял меня на смех и спросил, кому, собственно, нужны эти вечные переделки. Моя пьеса станет другой, но лучшей навряд ли. Надо сначала посмотреть... «Какое она произведет впечатление, а потом взяться за что-нибудь новое?» «Хочешь, чтобы пеленки высохли, так развесь их еще при солнце», сказал он, перефразируя народную поговорку. «От лишних проволочек и сомнений человек только теряет веру в себя. Я возразил, что мне было бы очень неприятно предложить книгопродавцам работу, на которую столько было затрачено любви и труда, и услышать вежливый отказ? Да и как заставить их увлечься молодым, безвестным и к тому же дерзостным автором? Я, например, когда наконец избавился от страха перед опубликованием своих произведений, с удовольствием увидел бы напечатанными совиновников, которых считал отнюдь неплохой пьесой, но издателя для них так и не нашлось. Тут в моем друге пробудился меркантильно-технический дух. Через франкфуртскую газету он уже завязал отношения с учеными и книгопродавцами и посему решил, что нам надо издать это оригинальное и, как он полагал, замечательное произведение за свой счет, а уж прибыль от этого дела нам обеспечена. Мерк, так же как и многие другие, любил подсчитывать барыши книготорговцев. Многие сочинения действительно приносили изрядный доход, если не принимать в расчет убытки от других сочинений и прочих превратностей коммерции. Словом, мы постановили, что я займусь приобретением бумаги, а он возьмет на себя хлопоты по печатанию. Мы бодро приступили к делу, и мне очень понравилось читать мой необузданный поэтический набросок в чистых корректурных листах. На них он и вправду выглядел завершеннее, чем я предполагал. Доведя дело до конца и запаковав готовые книги во множество пакетов, мы разослали их по разным местам. Вскоре сказался результат. Пьеса повсюду произвела впечатление. Но так как при весьма ограниченных средствах нам не удавалось достаточно быстро управляться с рассылкой, то нежданно-негаданно появилась перепечатка, да еще на нашу беду, Разосланные экземпляры и вообще-то оплачивались не сразу, а наличными и подавно. Живя на средства отца, я сколько-нибудь значительными деньгами, конечно, не располагал. Вот и получилось, что в то время, когда со всех сторон до меня доносились похвалы и славословия, я пребывал в большом затруднении. Как оплатить бумагу, на которой я познакомил мир с моим талантом? Мерк, обладавший большей практической сметкой, — Напротив, был полон радужных надежд на то, что вскоре все устроится, но я этих грядущих барышей так и не дождался. Безымянно издавая мелкие свои сочинения, я на собственной шкуре узнал публику и рецензентов, и теперь был достаточно подготовлен к хвале и хуле, еще и потому, что в течение многих лет наблюдал, как обходятся с писателями, которые больше других привлекали мое внимание». При всей моей неуверенности в себе, я счет и увидел, как много бросается на ветер произвольно высказанных, беспочвенных слов. Теперь и со мной происходило то же самое, и если бы к тому времени я уже довольно твердо не стоял на ногах, меня бы окончательно сбили с толку противоречивые мнения многих просвещенных умов. сбили с толку противоречивые мнения. Первая рецензия на Геца была написана Шмидтом, вторая – Виландом. Так, например, в немецком «Меркурии» появилась пространная и благожелательная рецензия, написанная каким-то весьма ограниченным человеком. Я не мог согласиться с его порицаниями и еще менее с его решительными советами, как надо было бы построить пьесу. Поэтому я очень обрадовался, когда сразу же вслед за этой рецензией был опубликован остроумный отзыв Виланда, в котором он, держа мою сторону, и не вдаваясь в частности, возражал рецензенту. Однако свет увидела и та, и другая рецензия. Образец тупоумия, порой свойственного просвещенным и образованным людям. Так как же должна была отнестись ко всему этому широкая публика? Удовольствие обсуждать с мерком все эти вопросы длилось недолго. Умная и предусмотрительная ланд-графиня дармштадтская увезла его в Петербург в составе своей свиты. Обстоятельные письма, которые он мне присылал, расширили мои представления о мире, тем паче, что были написаны знакомой и дружеской рукой. Тем не менее, я долгое время чувствовал себя одиноким, ибо в эту важную для меня эпоху более чем когда-либо нуждался в его просвещенной близости. Решив стать солдатом и отправиться на войну, человек одновременно решает храбро сносить все опасности и трудности, ранения, боль, даже самую смерть. Однако он не представляет себе тех особых обстоятельств, при которых эти, в общем-то, ясно предвидимые беды его настигнут. То же самое происходит с каждым, кто отваживается пуститься в широкий мир, и прежде всего с писателем. Так было и со мной. Поскольку большую часть публики привлекает материал, а не его обработка, то молодые люди заинтересовались главным образом сюжетами моих пьес. Они вообразили, что это их знамя, и что под ним может собраться все то бурное и необузданное, что присуще молодежи. И такой идеей, как на грех увлеклись лучшие умы, в которых надо думать уже и раньше все это колобродило. У меня сохранилось письмо нашего несравненного, во многих отношениях единственного бюргера, неизвестного, кому адресованное. Оно служит непровержимым свидетельством того, как сильно в то время воздействовал и какое волнение вызывал мой Гетц. У меня сохранилось письмо Бюргера. Письмо — это содержащее слова. «Чем мне отблагодарить автора за мой восторг?» Было адресовано Лойе, редактору гессенского альманаха Мус. С другой стороны, солидные люди порицали меня за то, что я, мол, изобразил в благоприятном свете кулачное право. Более того, приписывали мне желание возродить смутные времена. Иные сочли меня ученым мужем и требовали, чтобы я издал подлинный рассказ славного Гетца, снабдив его примечаниями, к чему я никак не чувствовал себя способным. Впрочем, я не протестовал, когда на титульном листе нового издания было упомянуто мое имя. Поскольку я сумел собрать цветы... Незаурядной жизни меня сочли искусным садовником. Другие, напротив, сомневались в моей учености и доскональном знании истории. Мне нежданно наносит визит один видный чиновник. Я, естественно, чувствую себя польщенным, тем паче, что разговор он начинает с похвал моему Гетцу фон а равно как и моему глубокому проникновению в немецкую историю. Но вскоре я понял, что привело его ко мне – Он посетил меня лишь за тем, чтобы указать мне, что Гец фон Лихенген вовсе не был зятем Франца фон Зиккингена, и что я, следовательно, изрядно погрешил этой поэтической вольностью против исторических фактов. Я пытался оправдаться, говоря, что Гетс сам так его называл, но мне возразили, что это не более как оборот речи, символизирующий близкие и дружеские отношения. Ведь и в наше время почтальона называют «зедьком» или «кумом», не будучи с ним ни в родстве, ни в каких-либо других отношениях. Я поблагодарил его за науку и выразил сожаление, что беде уже нельзя помочь. Он со своей стороны об этом пожалел, и затем дружески посоветовал мне заняться дальнейшим изучением немецкой истории и государственности, и для этой благой цели предложил воспользоваться его библиотекой, которая позднее... И вправду сослужила мне добрую службу.